Глава вторая. Им нужно помешать. Дина вышла из лаборатории и спешно скрылась в кустиках скверика. За время заточения в лаборатории она настолько возненавидела Ваурда, что и не подумала проситься в туалет, так что особой возможности спорить с Нилом у нее попросту не было. Закончив с важным делом, девушка уже собиралась идти к жилому корпусу, как вдруг услышала мужской голос. «Ваша позиция здесь», «Останавливать всех, кого увидите. Будут оказывать сопротивление. Стреляйте по ногам. Вопросы имеются?» «Нет». Дина запаниковала, застыв на месте. «Как предупредить Нила, если они его схватят? А вдруг убьют?» Неизвестные находились всего в нескольких шагах от нее. В темноте она запросто могла наступить на ветку или споткнуться о корень дерева и выдать себя. Пока тишину ночи нарушали лишь капли недавно прошедшего дождя, стекавшие с ветвей. «Что делать? Не торчать же мне тут всю ночь!» Легкий порыв ветра подсказал выход. Дина усилила дуновение, и капли россыпью покатились на землю. Воспользовавшись их шумом, девушка пошла обратно. «Нил может напороться на засаду, его обязательно нужно предупредить», — решила Дина. «Вниз спускаться не буду. Хватит с меня на сегодня Ваурда. Подожду здесь». Она устроилась в нескольких шагах от двери под деревом. Пока я спала и прохлаждалась в лаборатории, Нил успел встретиться с Шерзом. «Интересно, где? Вряд ли учитель в выходной торчал в школе. А Нила за ее пределы не выпускают. Неужели он действительно нашел путь в обход главных ворот?» Новости, которые она услышала, не укладывались в голове. Какие-то заговоры, начальство школы, собиравшиеся пустить на убой учителей и школьников, безобидный с виду шутник Гетан, оказавшийся убийцей. Опять Нил без меня попал в передрягу и едва не погиб. Разве можно так? Да и зачем он все в аурду выложил? Ладно, еще мне, я точно никому не скажу, а этот лысый старикашка во всем выгоду ищет. То заставил меня убираться в своем гадюшнике, а сегодня вообще связал. «Да, я решила, что он погубил Нила, а кто бы в той ситуации подумал иначе?» Запирают бесчувственного парня в погребе, потом оттуда доносится явно нечеловеческий рев. Первая мысль – его отдали на растерзание какому-нибудь монстру. Я как чувствовала, что Нил в опасности, и оказалась права. Скрип двери прервал ее мысли. Девушка обрадовалась, надеясь, что сейчас увидит своего парня, но в дверях показался ваурт с речегоном в руке. «Прошу прощения за беспокойство, господин Ройк». «Не спите?» «Да, с воротами разобрались. Схит сейчас порядок наводит. У меня тут интересные новости по делу о чужаках появились. Очень важные». Сообщил один молодой человек с синими глазами. «У меня спит. Я ему хорошего успокоительного дал. Вы уже едете в школу? Скоро будете?» «Хорошо, сейчас запру лабораторию и в приемную». «Предатель!» Мысленно обозвала Ваурда девушка. «Усыпил Нила и хочет сдать его негодяем ну уж нет, пока я рядом, этому не бывать». Дина слышала, как учителя остановили неподалеку от второго корпуса, и ему, прежде чем продолжить путь, пришлось созваниваться с начальником охраны. Дождавшись, когда шаги стихнут, ученица направилась вдоль корпуса с тыльной стороны здания. «Я все равно вытащу его из ловушки», Подруга сжала кулачки и нахмурила брови. «Ничего у них не получится. Сыря стараются». Находясь фактически в плену у преподавателя магии и мутаций, девушка выискивала пути побега и наметила для этой цели приоткрытое окно. Правда, она не успела освободиться от веревок сама, Нил появился раньше. Зато сейчас к этому окошку ученица и направилась. Вскоре она оказалась внутри ненавистной лаборатории. Дина попыталась разбудить паренька. «Нил, миленький, поднимайся, нас предали! Давай быстрее! Времени совсем нет!» Ученик промычал нечто нераздельное, но так и не проснулся. «Ладно, попробуем по-другому». Когда девушка во время уборки расставляла возле плиты волшебника коробочки с травами, она отметила, что у Ваурда есть очень богатая коллекция полезных растений. Заживляющих, обеззараживающих, снотворных и бодрящих. Гина поспешила туда. «Чайник горячий — это очень хорошо», — обрадовалась ученица. «Так-так, где тут у нас лошадиный взбодрень?» Эту травку часто использовали для уставших животных, когда требовалось что-то срочно доставить или уйти от погони. Главное было не переборщить в дозе, иначе после гонки лошадка могла и копыта отбросить. «Пей, миленький, пей!» Она влила зелья в рот спящего. ой — отскочил парень, жадно глотая воздух. — Горячо же! А ты что тут делаешь? — Тебя обужу! — Зачем? — Ваурд предатель. Он сообщил обо всем начальству и запер тебя здесь. Нам убегать нужно быстрее. — Странно. На него не похоже. — А как он сообщил? Парень проснулся, но его мысли еще только начали пробуждаться. — По речигону! Ну, давай скорее, боюсь, будет поздно! Дина потянула его за руку. «Точно, он же дежурный. И куда ты собираешься идти?» Проснувшийся встал с дивана. «Главное убраться из лаборатории», — уверенно сказала девушка. Она была сильно напугана, а Нил пока еще не осознавал, что произошло. «Давай за мной». «Хорошо. Чем ты меня напоила? Знаешь, у меня сейчас странные мысли возникают, точнее всего одна, но очень упрямая, другим никак проходу не дает». «Что еще за мысль? Давай быстрее, ноги передвигай!» Она буквально кричит, что на нас слишком много одежды. «Падше ее задери!» — воскликнул Одина, вспомнив, для каких целей еще использует бодрящую травку. «Надеюсь, ты с собой справишься?» «Не уверен!» Они выбрались наружу и практически сразу услышали мужские голоса. «Тут замок, что делать будем?» «Ты еще спрашиваешь? Ломай!» «Только полок поставь, не хватало всех охранников сюда собрать». «Я же говорила, твой Ваурт предатель — предатель!» — прошептала Дина, слишком тесно прижавшемуся к ней парню. «Он уже за тобой пришли, и бежать-то дальше некуда, они повсюду засаду устроили. Я потому и вернулась предупредить, а тут твой учитель». Девушка за последний день настолько взлюбила преподавателя магии и мутаций, что была готова списать на него все грехи. Страх также не прибавлял ясности мышления, и все происходящее она воспринимала как угрозу ее парню. В другом состоянии ей не трудно было бы догадаться, что пост выставлен охраной, а те, кто пришел ломать двери, явно никакого отношения к стражникам не имеют. «Если бы он действительно предал, у них был бы ключ», высказал сомнение Нил. «Боюсь, как бы старик сам не обманулся в тех, кому доверяет». «И что нам теперь делать?» «Сейчас нас точно найдут!» Страх за жизнь девушки наконец, вытеснил похоть, навеянную бодрящим напитком. Нил решил не уходить от второго корпуса. Те, кто сюда пришел, в первую очередь начнут искать его на территории, прилегавшей к зданию. «Тут есть еще одно подвальное помещение», — вспомнил он. «По-моему, оно никогда не закрывается». «Ты о подземном переходе в первый корпус?» «Точно». Нил хорошо помнил, как его привели в подземелье после провалившегося похищения Дины. «Вряд ли меня оттуда несли верху значит, выход должен быть в самом тоннеле. Только бы его найти. Не ожидал я, что придется драпать так быстро». Трюк деда с ударом молнии поворотом сработал не до конца. И, похоже, его связали с событиями в серебряной вилке. «А что мы будем делать в первом корпусе? Думаешь, там безопасно?» — спросила ученица. «Очень надеюсь, что до него мы не дойдем», — ответ Нила слегка озадачил девушку. В тоннеле парень создал светляка и включил режим чтения эмоций. Прошлое посещение ему было не до наблюдений. «Ух ты! Живые камешки здесь и на стенах, и на полу. Так, а вот этот чем-то вымазан». Нил склонился над овальной плиткой с желтым сиянием. «Не о неволе я стукнулся головой. Запомним это место». «Что там?» «Да так, знакомый камешек», — продолжая внимательно изучать тоннель, ответил парень. «Что мы ищем?» — с нотками затаённого недовольства в голосе спросила девушка. Им нужно было спешить, а Нил двигался слишком медленно. «Потайной выход». «А мы сейчас где?» «Шагаем по тоннелю, соединяющему первый корпус со вторым, а я ищу такой выход из этого коридорчика, о котором никто не знает». «Думаешь, он здесь имеется?» «Несомненно. Иначе зачем было сюда идти?» «У меня в голове тот же вопрос». Где-то ближе к середине тоннеля показался знакомый световой прямоугольник величиной с ладонь. Парень поискал другой, большего размера. «Надеюсь, отпирающую пластину отыскал. Правда, высоковато будет, почти под самым потолком», — отметил ученик. «Зачем его туда поместили? Неудобно же». Боялись, чтобы никто из посторонних случайно не нажал. Ну да, место достаточно людное. Так, а где же сама дверка? Сейчас станешь мне на плечи, я тебе подниму и дотронешься до одного камушка. Видишь, возле него наш светлячок застыл. Нил, какие камушки? Ты все еще спишь? За нами охотятся, если мы каждый камушек будем прощупывать. Солнышко, выполни мою просьбу, пожалуйста. Мягко, но с ударением чуть ли не на каждом слове произнес ученик. «Хорошо!» — Гина решила не спорить, хотя напряжение давала о себе знать. «Ой, что это за скрип?» Часть каменной кладки возле ног молодого человека пошла под углом вниз, открывая проход в полу. Нил садил подругу, и оба поспешили спуститься. Однако теперь образовавшуюся дверцу следовало закрыть за собой. «Волшебная плитка должна быть где-то рядом». Нил начал волноваться, не отыскав сразу знакомого прямоугольника. Он попробовал увеличить концентрацию внимания и ощутил, что добился цепкого взгляда. «Ух ты! А камешки заиграли совершенно по-иному. Где же нужный?» Мысленно задав вопрос, парень заметил, как свечение поплыло от одного живого камня к другому. При этом, расположенные с разных сторон, они гнали световую волну в одно место, куда и поспешил молодой человек. «Пожалуй, без подсказки я бы его долго искал». Светящийся прямоугольник обнаружился за огромным булыжником, стоявшим перед стеной. После нажатия на плитку наклонная часть пола заняла прежнее место, а Нил вышел из режима чтения эмоций. «По-моему, у меня опять начинаются проблемы». Нил ощутил головокружение. Цепкий взгляд оказался энергетически затратным заклинанием. «Ура, получилось! Здесь нас точно не найдут!» — обрадовалась Дина — Только теперь она почувствовала себя инила в безопасности. «Согласен с тобой», – устало подтвердил ученик. «Куда дальше пойдем?» Ей стало немного стыдно за недавнее раздражение, и сейчас она готова была шагать за парнем без каких-либо расспросов. «Не знаю. Предлагаю пока просто немного отдышаться. Надеюсь, сюда наши преследователи не сунутся». «Что с голосом?» – заволновалась Дина – Ей показалось, что Нил каждое слово произносит с трудом. «Присяду я, пожалуй», — Ваурт сказал, — «у меня откат после вчерашнего излечения». «Обязательно отдохни? Расскажешь потом, как удалось избавиться от увечий?» «Обязательно расскажу», — Нил сел на пол, опершись спиной о стену. «А сегодня мне все-таки нужно немного поспать». Охранник довел Ваурда до приемной и убедился, что тот действительно вошел внутрь. Учитель направился к кабинету первого помощника. Дернув запертую дверь, он в ожидании устроился на стуле рядом. В приемной ректора было многолюдно. Дверь кабинета начальника охраны то и дело открывалась, пропуская все новых посетителей. Из комнаты доносился громоподобный голос Схида, который отчитывал своих подчиненных. Заметил Ваурд здесь и двух высоких чиновников – второго и четвертого помощников ректора, несмотря на ранний или поздний, смотря с какой стороны считать, час, в школу вытащили даже одного из секретарей. «А этих сюда кто позвал?» Заметив помощников руководителя школы, подумал специалист по магии и мутаций. «Вроде к безопасности они отношения не имеют, или я что-то упустил?» Приемной являлась большая комната с девятью дверьми. Помимо сдвоенных, через которые входили посетители, остальные вели в кабинеты. Ректора, всех его шести помощников и начальника охраны. Здесь же стояли столы секретарей, диванчики для посетителей и почти перед каждой дверью стулья для ожидающих своей очереди. Лишь возле кабинета схида было пусто, к нему обычно людей приводили. «Кого-то ожидаете?» Один из руководителей школы подошел к учителю. «Меня вызвал господин Ройк». «Странно, его же тут нет». «Он связался со мной по речигону», — объяснил Ваурт. «Я дежурный преподаватель». «Ах, вон оно что. Выходит, инцидент с попыткой взлома ворот произошел в ваше дежурство. Тогда прошу ко мне на пару вопросов». Начальство Ваурт отказать не посмело, и они направились в кабинет четвертого помощника. «Скажите». Чиновник предложил расположиться в креслах справа от входа. «Этой ночью ничего странного не произошло». Кроме жуткого дождя, ничего необычного я не приметил. Меня интересует работа защитного контура. Нарушений не было. Сами понимаете, с началом периода ночных ливней в городе появляются новые опасные твари. Если хоть одна такая прорвется внутрь школы, не избежать больших проблем. Ну да, годами ни одна не пролезала, оттуда вдруг такое беспокойство. Точно под Нила копают, а я его одного в лаборатории оставил. скорее бы Ройк приехал. «Во время грозы искрения возможны, если молния пройдет сквозь защиту. Но контур от этого точно не отключится», — ответил учитель. «Странно, очень странно. Дело в том, что пропал школьник. За ворота он не выходил, однако днем его никто не видел, и в комнате парня тоже не оказалось. В мое дежурство кто-то пропал. Да не может этого быть. Кто именно?» «Нил, ученик третьего курса». «Фух, напугали» облегченно вздохнул учитель. «Этот пропавший целые сутки не выходил из моей лаборатории, да и сейчас там спит». «То есть вы можете подтвердить, что молодой человек все время был у вас на виду?» «Господин Лиус, я ему не нянька, к тому же при исполнении безвылазно торчать во время дежурства в лаборатории не имею права. Точно могу сказать, когда я заходил, видел паренька, работающим над заклинаниями». «Разве не лучше этим заниматься на полигоне?» «На полигоне лучше проводить практические занятия, а изучать теорию в помещении». «Кстати, если вы хотели его найти, почему не обратились ко мне или к старшему стражнику?» «Нил не расстается с сигнальным амулетом, так что охрана в любой момент времени может легко обнаружить его местоположение». «Амулет? С чего вдруг такая честь?» «Ах да, вас же не было, когда на него напали прямо в школе». «Про нападение я слышал, но об амулете мне не сообщили». «Да, действительно. Стоило бы вас поспрашивать раньше. Спасибо за содержательную беседу. Пойду гляну, не прибыл ли господин Ройк». Первый помощник только что появился в приемной и пытался попасть в собственный кабинет, но замок не желал отворяться. Ключ заклинило в замочной скважине. В результате вааурт вернулся в ту же комнату. «Чем порадуешь на этот раз?» – спросил Ройк. «Да какая к падшему радость! В школе такое творится!» «Ты о случае с воротами?» «Если бы. Тут похлеще дела происходят. Вот скажи, зачем экзамены перенесли на целых две декады? Почему школьникам дают заклинания, которым не всякий маг готов? У нас учебное заведение или клуб зага...» го... «Господин Ваурт», — резко перебил преподавателя-чиновник. «Вы хотите сообщить что-то конкретное или пришли поговорить ни о чем?» Ройк приложил палец к губам, после чего создал полог молчания, добавив к нему искажающие иллюзии. «А вот теперь можешь рассказывать». Нил проспал около двух часов и очнулся от того, что подруга, избравшая его колени в качестве подушки, повернулась на бок. «Мы в подземелье», – парень стал размышлять над сложившимся положением. «Наверху нас наверняка пытаются отыскать». Найдут ничего хорошего, ждать не стоит, а выбираться отсюда все равно надо. Ученик создал слабый огонек и посмотрел на спящую. «Когда спит, она еще красивее», – залюбовался парень. «Да, втянул девушку в неприятности. Теперь даже отпускать от себя боязно, надо ее куда-нибудь спрятать. Только найти безопасное место сейчас большая проблема. В лардыграде скоро такое может начаться». Он погладил Дину по всклокоченной переческе. Та улыбнулась, не просыпаясь. «Отдыхать, конечно, неплохо, но пора искать выход из этих подземелий. Хорошо бы он вывел нас за пределы школы, а то в родном учебном заведении становится неуютно». Молодой человек направил светляка сначала в одну сторону, затем в другую. Тоннель в пределах видимости отвлетвлений или тупиков не имел. Наверняка в прошлый раз меня сюда и принесли. Вот только в какую сторону потащили дальше, неясно. Придется немного поплутать. Подземный переход между корпусами он выбрал для побега потому, что именно там его подобрала шестерукая змея и проводила в лечебный изолятор. Дорогу туда он видеть не мог, зато хорошо запомнил путь оттуда. Мне бы только наткнуться на знакомые рисунки на стенах, дальше выберемся. По крайней мере, до прохода в школьный парк. Нил подумывал над тем, чтобы ночью выйти на поверхность, пусть даже на территории школы, Добраться до аллеи резных колонн и попасть в подземную комнату с четырьмя каменными животными. Если одно из них в трудную минуту пришло на помощь, почему бы и другому не повторить доброе дело? — Дина, солнышко, вставай, нам пора. — Ой, я заснула, надо же, а ведь не собиралась. Она поднялась. — Как себя чувствуешь? — Неплохо. Нил поднялся, прислушался к собственному организму. — Я бы даже сказал здорово. — Пойдем. «У нас снова свидание!» Девушка также ощущала себя гораздо лучше. Напряжение отпустило, настроение улучшилось. Она понятия не имела, как выбираться отсюда, но зато никто не следовал по пятам, не пытался схватить. Ученик усилил яркость светляка, посмотрел на улыбающуюся девушку и ответил. «Поскольку дороги я не знаю, будем просто гулять, так что вполне можно считать нашу прогулку свиданием. Тогда обними меня!» На свидании ходит в обнимку. «Как скажешь». Он выполнил просьбу подруги. «Куда желает дама моего сердца? Налево или направо?» «Хотелось бы туда, где вкусно накормит и предложат мягкую постель. Каменный пол – не лучшая перина». «Это точно», – согласился парень, повернув направо. «Будем гулять, а заодно подыскивать уютное местечко». Он вспомнил о кабаке с подобным названием и хмыкнул, вспомнив тамошний уют. «Ты чего?» «Смеешься надо мной?» «Нет, просто подумал, что те места, где нас могут вкусно накормить и предоставить мягкую постель, сейчас весьма небезопасны». Парень включил режим чтения эмоций. «Предлагаешь остаться здесь на всю жизнь?» «Ну уж нет, мы же не мышки, чтобы по норам прятаться. Мне еще там наверху кое с кем разобраться нужно». «С Фауртом? Я бы этого предателя...» «Не стоит сразу человека в негодяи записывать» не мог он меня предать. «Но он же донёс о тебе, я всё слышала, или ты мне не веришь?» «Кому тогда вообще верить, если не тебе?» «Но тут сначала надо разобраться. Помнишь, они дверь ломали, если бы... А может, он специально, чтобы ты плохо про него не подумал?» Дина даже сейчас не могла простить учителю своей обиды. негодяем наплевать, как о них думают другие люди. Или я не прав». Тогда я вообще запуталась. Но твоему Ваурду все равно не верю. Даже несмотря на то, что он тебя спас от чужаков и дважды меня из лап смерти вытащил. Что-то мы не о том разговариваем на свидании. Дина решила уйти от неприятной темы. Ты мне лучше расскажи, где с Гитаном встретился. Думаешь, эта тема будет более романтичной? Секундочку. Нил остановился, заметив знакомое расположение живых камней. «Я тут был. Теперь точно не заблудимся». Молодой человек двинулся снова, слегка ускорив шаг. «И когда успел?» «На утро после первого превращения в тигра». «А было и второе?» «Да, сразу после избиения». «Так это ты рычал в подвале, а зачем было тебя закрывать?» «На то действительно имелись причины», — объяснил молодой человек. «Надо же было мне как-то от переломов избавиться». «Так он тебя вылечил!» «Что же ты...» «Погоди немного!» Нил прервал девушку, а сам приблизился к знакомому кресту, сложенному из камней с желтым свечением. «Что там?» спросила Дина. «Одна из тайн здешних подземелий». Парень приложил палец к губам и прислонил ухо к центру видимой только ему фигуры. «Господа, господа, не стоит ссориться по пустякам!» — услышал Нил искаженный необычным подслушивающим устройством голос. — Мы потеряли более десятка отличных бойцов, и ты считаешь это пустяками? А если там и вправду был этот мальчишка, если Гетан, пытаясь его завербовать, сболтнул лишнего? — Не так много ваш Гетан и знал сам. Да из чего ему болтать, даже если их встреча состоялась? Хотя я в это не очень-то и верю. Нил из школы, скорее всего, не выходил. Какой дурак ночью во время переуда ливней рискнет сунуться в город? Ваурт уверял, что парень сутки просидел в лаборатории. «Этот Ваурт ночью напросился на встречу с Ройком. Начало их разговора я слышал, и оно мне не понравилось. К тому же твои люди так и не нашли ученика в лаборатории. Но кто-то там явно был буквально перед их приходом. Диван еще оставался теплым». «Ученик наверняка сбежал, когда стали ломать дверь». «И где он сейчас?» «Этот Проныра столько раз попадал под удары, что наверняка приобрел некоторый опыт. Если кто-то ломится в дверь, он бежит через окно, а потом тщательно прячется. Опять же, Ваурт уверен, что его ученика похитили. Сам хотел начальнику охраны докладывать, я еле успел его остановить». Гетан говорил, что Нил нашел путь из школы, минуя единственный выход. Думаешь, он нам врал? Не знаю, но ты сам представь. Днем незамеченным уйти невозможно, а ночью... Это кем нужно быть, чтобы выжить в первую ночь периода ночных ливней? А потом еще угробить 12 человек в серебряной вилке? Определить, сколько людей участвуют в напряженной беседе, было сложно. Нилу показалось, что не менее трех. Из-за искажений голосов все они казались одинаковыми. «Нил, что там?» — попыталась отвлечь его девушка. «Дина, потом все расскажу, извини, очень важные сведения. Я должен дослушать до конца». Парень снова прижал ухо к камню. В ресторане был кто-то еще. Несколько наших бойцов погибли от арбалетных болтов, другие — от холодного оружия. поле сразили буквально двух-трех, не более. Мне начихать, как их убили. Важно знать, кто это сделал и почему. И чем быстрее, тем лучше. Не забывайте, турнир состоится уже на днях. При таком подходе мы скоро растеряем всех бойцов, а они нам скоро понадобятся. Надо же кому-то вести на бойню тот сброд, который прозябает в стенах школы». Поцарившаяся пауза повисла надолго. Нил уже заволновался, что слуховой камень отключился. «Поступим так». Наконец донесся голос. «Сегодня сразу после уроков нужно вытащить Ваурда из школы и отвести в укромное место для разговора по душам. Разрешаю применить к нему самые изощренные способы, лишь бы выудить из этого старого придурка всю информацию. А потом, если Ройк узнает, что... Ройк по приказу ректора сегодня отбывает на три дня в Тверград. По возвращении он узнает, что его приятель подвергся в городе нападению негодяев». С летальным исходом? Другого выхода нет. Ладно, с этим разобрались. Что еще на сегодня? Нападение на учеников второго курса. Вечером семь человек собираются отмечать день рождения Серза в ресторане «Серая утка». Серз – наш человек. После пирушки их будут ждать на выходе. Половину убьют, остальных покалечат. Полагаю, после этого случая очень немногие школьники захотят отомстить. «Сколько бойцов направишь на мероприятие?» Два десятка из них пятеро волшебников четвертого ранга. Зачем так много? Иначе нельзя. Кто же на будущих волшебников нападает, не имея весомого преимущества? Хорошо, действуйте. И на этот раз без сюрпризов. Провалите операцию, пеняйте на себя. Господа, через десять минут начала уроков. Пора расходиться. Нил отлип от стены. Вот же гады. Ни перед чем не останавливаются. «Что случилось?» Увидев лицо парня, Дина перепугалась. «Пока еще ничего, но эти сволочи решили убить Ваурда и несколько учеников. Им можно помешать?» «Нужно, хотя я пока и не знаю, как».